Глава пятнадцатая. «Домой! Домой!» Мужики тем временем сидели в комнате, дожидаясь Бобышева, который ходил по двору и громко говорил по телефону. Бубнёж его раздавался то в отдалении под яблоней, то под самыми окнами, накатывая на стену, подобно прибою. Судя по тембру и интонации, говорил он с конторским начальством. Однако выехать к Салтовскому кряжу, на что рассчитывал Герман, Команде было не суждено. После довольно долгой отлучки, успевшей насторожить мужиков, Бобышев ворвался в дом, неся впереди, как знамя, громоздкое, распирающее его до треска всех швов, непечатное слово, влетевшее в комнату задолго до него самого. Более мягкие, одомашненные формы этого слова, такие, например, как «абзац» или «трындец», общеизвестны и выражают, в зависимости от обстоятельств, Крайнюю степень негодования, досады или растерянности. Вбежав, бобушев споткнулся о порог, прополз немного на коленях, роняя капли пота. Заметим, не в самый жаркий день. Поднялся и объявил, порывисто озирая своих оставшихся подчиненных. «Контора лопнула!» Известие это входило в некоторое противоречие с самой беззаботной улыбкой, которая сияла на его круглом лице. Все четверо повскакивали со своих мест. «Как, как лопнуло? Когда?» — ахнул Жеребилов. «Вчера вечером? Только что Володин звонил. Загрецкий, сука, Загрецкий! Сбежал на Кипр со всеми деньгами. Воспользовался моментом, сволочь!» Радостно, как бы восхищаясь удальством Загрецкого, рассказывал Бобышев. «То-то мне рожа его никогда не нравилась. Да ты помнишь его, Володя!» «Слащавый такой, как баба. С бантом. В бухгалтерии сидел, когда мы зарплату в прошлый раз получали. Ну, с бантом!» Он как мог изобразил руками бант, а вернее, пышный шейный платок. «Нет, не помню». Володя печально повел головой. Табунщиков надвинулся из-за угла. «Какой еще Загрецкий?» «Какой-какой? Какой? Финдиректор!» Бобышев поглядел на него, удивляясь, что можно не знать Загрецкого. «Там целая история. Оказывается, он с прошлого года через контору деньги отмывал. И немаленькие. На пляже теперь загорает. В Фамагусте. Под турецким флагом». Он схватил со стола миску с лущенным арахисом и принялся забрасывать орешки в рот, весело подмигивая остальным. «А контора наш теперь тю-тю». Там сейчас эти всё опечатали, как <рых> рыцари меча и орала. Факту опечатывания конторы он тоже был как будто рад и по виду страшно жалел, что не может увидеть это собственными глазами. Все, ещё неверя переглядывались, убитая, ошеломлённая. Жеребилов тяжело, как срубленный дуб, опустился на стул. Господи, что же я теперь домой-то привезу? «Чем семью кормить?» «Да, теперь с работой будет туговато». но ничего, братцы, главное, зиму пережить». Челюсть шефа Бойко вращалась, перемалывая орешки. «Эх, зря мы в этом году дачу картошкой не засадили. Какая-никакая подмога была бы!» О чем сейчас в пролетарском картошка, Василий Тарасович? У вас ведь картофельный край. По тридцать пять, небось?» «По тридцать пять? Это если мешок». — глухо отозвался Жеребилов. — А на килограммы дороже. — Тридцать пять. Скажите, пожалуйста. Но Бобышев уже не выдерживал роли. На лице его против воли снова засияла дурацкая улыбка. — плеши дядь Саша, плеши велел он Табунчикову, который тяжко сопел, выпуская из ноздрей маленькие огненные струи. «Чего, — Чего, плеши набычился тот. — Сбрендил, что ли? — Чего лыбу-то давишь? — А то, а то, товарищи дорогие, что еще вчера все наши зарплаты были перечислены вот на эту карточку. Он выхватил из заднего кармана скользкий от пота темно-зеленый банковский пластик. Володин подстраховался на всякий случай, сразу как стрельба началась. А -а -а! — А-а-а! завопили все. — Да еще и с надбавками по зимнему тарифу кричал Бобышев, потрясая карточкой. «Это я! Я выбил для всех за сверхурочное!» Тут началось даже не ликование, а настоящий ведьминский шабаш. Все кричали, топали, обнимались, лупили друг друга кулачищами по спине. Бобышев плясал в обнимку с Табунчиковым, Жеребилов с Юрой, Володя с пакетом хазарских костей. «Тот-то я смотрю, из него улыбочка прет!» смеял Стабунщиков. «Но, думаю, сбрендил шеф, не иначе». «А археобус?» вспомнил вдруг ошалелый от радости Юра. «Археобус что, нам достанется?» «Куда?» — весело нахмурился шеф. «Отвезем и сдадим со всем барахлом, как только в Турске уляжется. Нечего нам карму портить, правда, Володя?» «Правда, правда!» — кричал Володя, лупя уже несколько успокоившегося жеребилова. «Особенно матрасы! Матрасы нужно сдать! Видеть их уже не могу!» «Точно!» — согласился Юра. «Матрасы в первую очередь! Прямо сгрузить их под ноги Пастернаку!» по «Эх, Пастернака жалко!» — сказал Жеребилов. «Куда же он теперь? 30 лет в этом подвале просидел! Сколько пикетов одних перекрасил!» «Ничего, этот не пропадет!» — заверил Бобышев. «Для него подвал всегда найдется». «Так это спешить, спешить надо, Андрюха!» Вдруг испугавшись, воскликнул Табунщиков. «Сам понимаешь, банкоматы могут отключить или еще чего-нибудь. Все, что угодно может случиться». «Согласен. Сейчас быстро собираемся и рвем. Ближайший банкомат в Жахове. Это минут сорок езды отсюда, а потом... Домой! Домой! Домой!» все разом подхватили священное слово. «Господи, домой! Домой!» — с мукой бормотал Жеребилов, бросая вещи в дорожную сумку. «Домой! Домой!» — рычал воинственно Юра, хватая с полки туалетной принадлежности. «Домой! Домой!» — блаженно шептал Володя, отыскивая глазами свою книжечку с золотым обрезом. Тут в прихожей мелко постучали в окно. Звук был такой, словно кто-то скрёбся, не решаясь заявить о себе в полную силу. Бобышев выглянул и увидел немого, который царапался в стекло своей птичьей лапкой. Он, очевидно, только что прибежал с каким-то важным известием. Рот его был разинут, хватая воздух. В вытаращенных глазах стояла паника. «Чёрт! Калитку забыли закрыть! Володя, пойди узнай, что ему нужно!» Неужто Чекалинский опять куролесит? Но не мой уже сам увидел Володю в окно и принялся что-то быстро и путанно объяснять жестами, показывая в сторону улицы. Володя вышел в прихожую, и улыбка, с которой он покинул общую суматоху, медленно сошла с его лица. Что? прошептал он горестно. Быть не может. Где?